Ребенок, которого увели в Фейри. К востоку от старинного города Лимерика находится древняя и очень узкая дорога, миль приблизительно в 10 огибающая подножие горные гряды, называемые Слиффилимскими холмами. Они славны тем, что там, среди скав лощин, укрывался Сазерфилд, когда и пересекал их, дабы устремиться в храбрую атаку, на обозы с боеприпасами и артиллерию короля Вильгельма, которые были отправлены на помощь осаждающей армии. Сазерфилд Патрик. годы жизни около 1650-1693. Один из преданных Якова II военных офицеров, участник битвы при бойне 1690 года. Добился снятия осады Лимерика, но после поражения в битве при огреме в 1691 году сдался и отплыл во Францию. Людовик XIV назначил его генералом, а Яков I пожаловал ему звание пера, погиб в сражении при Ландоне. Дорога эта соединяет две другие: от Лимерика к Типерари и старый тракт из Лимерика в Дублин. Соседние графства в центральной и западной части Ирландии. И пролегает среди болот, пастбище холмов, вблизи расположенных в долинах деревень с соломенными крышами и руин замков. Общая длина ее — почти 20 миль. На одном участке этой дороги, у подножия упомянутых выше гор, царит необычное запустение. Длиной более чем три ирландские мили он пересекает дикую местность. Если двигаться по нему на север, то по левую руку окажется обширное черное болото, плоское, как озеро, и окаймленное рощей, а по правую — Неровная череда одетых вереском гор. Кое-где ее прерывают ряды серых утесов. Своим смелым рваным контуром они напоминают замковые укрепления. Кое-где прорезают ущелья, которые, расширяясь, переходят тут и там в усеянные камнями и деревьями долины, а те — в открытое пространство у дороги. На несколько миль по одинокой окрестности тянется скудное пастбище, где бродят немногочисленные овцы и коровы. Там, под прикрытием холмика и двух-трех больших ясеней, стояла много лет назад крытая соломой хижина, принадлежавшая вдове по имени Мэри Раен. Нелегко жилось вдове в этом нищем крае. Соломенная крыша ее хижины приобрела серый оттенок и осела. Так сказалось на этом мутлом крови чередование дождливых и солнечных дней. Но какие бы опасности ни грозили этому жилищу, От одной оно было избавлено, благодаря предусмотрительности, проявленной в свое время его обитателями. Вокруг хижины стояла полдюжины рябин, деревьев, враждебных ведьмам. Квидавшим виды дверным доскам были прибиты две подковы. На притолках и по всей крыше пышными пучками росла трава молодила, известная издревле как средство от самых разных болезней, а также от проделок нечистого.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 о близости которых уединенно живущие семье, постоянно напоминали очертания Лиснавуры, пустынного холма, облюбованного Фейри, этим славным народцем, как их обычно предпочитают называть. Увенчанный странной куплообразной вершиной, он виднелся в полумиле и походил на внешнее укрепление, помещенное перед изогнутой линией гор. Уже наступила пора листопада. Осеннее солнце клонилось к горизонту, и очарованная Лиснавура отбрасывала длинную тень, которая накрывала волнистые склоны слив филимских холмов и кончалась почти у порога крохотной одинокой хижины. Перед домом, на ветвях печальных ясеней, стоявших вдоль дороги, пели вредеющие листве птицы. Трое младших детей-вдовы играли на дороге, и их голоса звучали вперемешку с вечерним птичьим пением. Старшая сестра Анел оставалась на хозяйстве и варила к ужину картошку. Мать ушла с корзины на болото за торфом. Такое в этих краях существовал, а, может быть, и ныне существует милосердный обычай. Дай бог, чтобы он не исчезал как можно дольше. Когда состоятельные люди, нарезав торф, складывали его на болоте, они оставляли рядом кучу поменьше для бедных. Бедняки могли брать оттуда сколько угодно, пока торф не кончится, и таким образом их очаги зимой не остывали, а в горшках с картошкой кипела вода. Мол, Райан взобралась по крутому Борину, дорожка ирландский, примечание переводчика, края которого заросли колючими кустами и ежевикой, и ссутулись под ношей вошла в дверь. Темноволосая Нелл со словами приветствия взяла у матери корзину. Мол, Райан со вздохом облегчения огляделась и, вытирая лоб, воскликнула на манстерском диалекте. «Ух, ну и умаялась, господи благослови! А где малыши, Нелл?» «Играют на дороге, мама. Разве ты их не видел, когда поднималась «Нет, на дороге никого не было», — с легким беспокойством отвечала вдова. «Не души. Что ж ты за ними не смотрела, Нелл?» «Ну, значит, играют на гумне или за домом. Позвать их?» «Позови, моя хорошая, ради бога, позови. Видишь, кура возвращается в курятник, и солнце уже спустилось к ног давле, а я пока отдышусь». Рослая темноволосая Нелл выбежала за дверь и, стоя на дороге, посмотрела вправо и влево, но не обнаружила ни двоих своих младших братьев, Кона и Билла, ни маленькой сестрёнки Пэк. Она стала звать, однако из гумна, обсаженного редким кустарником, ответа не последовало.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 Как было известно, Нел всё время опасалась её мать. Никто в округе не собирал по вечерам свой маленький выводок под крыло раньше, чем боязливая вдова Райан, и ни одна дверь в семи приходах так рано не запиралась на засов, как дверь её хижины. Нел страшилась Фейри, как и все её сверстники в тех краях и даже больше — поскольку видела, с каким ужасом вспоминает об этих злобных и коварных существах её мать. В испуге, не спуская глаз с лисного ура, девочка вновь и вновь осеняла себя крестным знаменем и бормотала молитвы. Её прервал оклик матери, донёсшейся с дороги. Нелл отозвалась и кинулась, огибая хижину к дверям, где стояла вдова. «Куда ж подевались, ребята? Ты их не видела!» — крикнула миссис Райан, когда Нелл показалась на перелазе. «Полно, мама, они просто побежали вниз по дороге и с минуты на минуту возвратятся. Они ведь как козы, куда только не заберутся. Попадись они мне, уж я им всыплю по первое число». «Прости тебя, господи Эл, ребятишки пропали. Их увели, а вокруг не души, и до отца Тома целых три мили. Что же делать? Кого сейчас на ночь глядя звать на помощь? Ух, горе-горькое, пропали мои детки!» «Ну, ну, мама, успокойся». «Видишь, они идут». И Нелл принялась кричать и махать руками, грозя озорнякам взбучкой, а они тем временем подходили всё ближе. Невдалеке от хижины на дороге начинался уклон, поэтому их и не было видно раньше. Дети шли с запада, как раз оттуда, где стоял страшный холм Лиснавура. Но их было всего двое, а девочка громко плакала. Мать с сестрой, испугавшись больше прежнего, ринулись навстречу, «Где Билли? Где он?» — выкрикнула, едва приблизившись, обессиленная мать. «Его нет. Они его забрали. Но они сказали, он ещё вернётся», — ответил Кон, маленький мальчик с тёмно-каштановыми волосами. «Его забрали с собой важные леди», — всхлипывала девочка. «Что за леди? Откуда?» «Ох, зайчик, сокровище моё! Сыночек родной мой! Неужели я тебя больше не увижу? Где он? Кто его увёл? Что это за леди такие? Куда он пошёл?» — рыдала обезумевшая от горя вдова. «Я не видела, мама, но как будто бы к Леснавурскому холму». Дико вскрикнув, несчастная женщина опрометью кинулась туда. Она размахивала руками и громко звала своего пропавшего мальчика. Охваченная страхом, Нел не решилась последовать за матерью, а только проводила ее взглядом и ударилась в слезы. Остальные дети тоже зарыдали один громче другого. Сумерки сгущались. Давно уже прошел тот час, когда семья вдовы имела обыкновение надежно запираться в своем обиталище. Нелл отвела младших в хижину и усадила у огня, а сама осталась стоять у открытой двери с тревогой ожидая возвращения матери. Мать появилась нескоро. Она вошла, села у огня и душераздирающе зарыдала. «Задвинуть засов, мама?» — спросила Нал. «Да, затвинь. Я сегодня и так слишком многом лишилась. Не хочу потерять ещё кого-нибудь из вас. Но сперва сбрызнись-ка святой водой и принеси её сюда». Я окроплю себя и малышей. Сдаётся мне, Нел, ты забыла это сделать, когда выпускала детей на ночь глядя гулять. Иди сюда, сядь мне на колени, мой маленький, и ты иди, моя душечка. Обнимите меня покрепче во имя Господня, и я вас обниму, чтобы никто вас у меня не отнял. И расскажите всё, что и как случилось. Ограти нас, Боже, от всякого зла, и кто вам встретился. Дверь закрыли на засов, и двое ребятишек, перебивая друг друга, повели свой странный рассказ, который то и дело прервала к тому же своими вопросами мать, поэтому я лучше изложу его связно и своими словами. Трое детей вдовы Райан играли, как я уже говорил, на узкой старой дороге перед домом. Маленький Билл, или иначе зайчик, был прихорошенький мальчик лет пяти, золотоволосый, с большими голубыми глазами, свежий и цветущий. Взгляд Билли отличался наивной серьёзностью, какой не встретишь у городских ребятишек. Вместе с мальчиком были его сестрёнка Пэк, приблизительно годом старше, и брат Кон, на год с небольшим старше Пэк. В свете закатного октябрьского солнца ребята устроились под громадным старым ясенем, который ронял им под ноги последние листья, и весело и увлеченно, как свойственно деревенским детям, принялись за шумную игру. Лица их при этом были обращены к западу, к овеянному легендами холму Лиснавура. И вдруг сзади их окликнул громкий пронзительный голос, приказывая убраться с дороги. Они обернулись, и перед ними оказалось никогда прежде невиданное зрелище. Это была карета, запряженная четверкой лошадей. Скакуны, которых, судя по всему, только что осадил кучер, фыркали и в нетерпении били копытами. Дети, выбравшись у них из-под самых ног, отпрянули к обочине перед собственной дверью. Карета, вместе со всеми своими принадлежностями, сверкала старомодным великолепием и совершенно ошеломила детей, которым до сих пор не доводилось видеть ничего внушительнее повозки с торфом и однажды почтового экипажа эскивалу. Это была старинная роскошь. Алая упришь искрилась золотом. Лошади, громадные и белоснежные, трясли своими пышными гривами. А те, казалось, стекли и струились по воздуху, то удлиняясь, то укорачиваясь, как дым. На длинных хвостах были завязаны банты из широкой, алой с золотом ленты. Карета с гербом сияла разными красками и позолотой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 «Загородить дорогу принцессе!» — душераздирающе взвизгнул кучер. «Загородить дорогу принцессе!» — пропищали по очереди лакеи, злобно оглядываясь на детей, искрежища острыми зубами. Дети были так испуганы, что только таращили глаза, белее от ужаса. Но тут из открытого окошка кареты донесся нежный голос, который ободрил малышей и заставил умолкнуть лакеев.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 которая понравилась им куда меньше, чем первая. Она была чёрная, с длинной-предлинной шеей, увешанной множеством ожерелья из крупных разноцветных бусин. Голову женщины покрывал тюрбан из шёлка с полосками всех цветов радуги, к которому была прикреплена золотая звезда. Худое лицо чёрной женщины напоминало обтянутой кожей скуластый череп.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 а улыбка зачаровывала, как свет волшебной лампы. И когда дама высунулась из окна и окинула золотоволосого, голубоглазого Билли невыразимо ласковым взглядом, мальчик невольно ответил ей снизу такой же нежной улыбкой, после чего дама склонилась и протянула к нему свои унизанные кольцами руки. И Билли вскинул ручонки ей навстречу.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 Однако в глазах женщины, платок их не скрывал, таилась такая лютая злоба, какой дети никогда раньше не видели. Однако другая дама была так красива, что брат с сестрой перевели взгляд на неё, а красавица продолжала осыпать ласками и поцелуями малыша, сидевшего у неё на коленях. Улыбнувшись старшим, она показала им большое коричное яблоко, которое держала в руке. Карета потихоньку тронулась, а дама кивком пригласила детей взять угощение и уронила его из окошка на дорогу. Яблоко немного прокатилось за каретой, дети побежали следом. Потом красавица уронила ещё одно и ещё. И со всеми яблоками случалась одна и та же история. Стоило кому-нибудь из ребятишек его коснуться — как оно закатывалось куда-нибудь в ямку или канаву, и дети, подняв голову, видели, что дама бросает следующее, и погоня возобновлялась. Так всё и шло, пока дети, не подозревая, что забрались в такую даль, не очутились на старой развилке, где начиналась дорога на Оуне. Там им почудилось, будто из-под лошадиных копыт и колёс кареты взметнулось большое облако непонятной пыли.